Глава третья. В театре. 1755 год. Февраль. 22. -е. Был у Иван Ивановича Шувалова маскерад придворный и был фейерверк. 23. -е. Поехал Иван Иванович Келенин в Кострому после обеда и послали письма к бабушке. 27. -е. Была русская опера, играли певчие маленькие, пожалован. Хеленин, Вахмистром. Днем в понедельник 27 февраля 1755 года в особняке Воронцовых, выходившем фасадом на Садовую улицу прямо на южную сторону торговых рядов гостиного двора и морского рынка готовились к предстоящему торжеству. В премьере первой русской оперы «Цефал и Прокриса» авторами которые были поэт Александр Петрович Сумароков и композитор Франческо Арайя. Хотя что значит готовились? Просто хозяева дома выбирали наряды, которые им следовало надеять по случаю столь необычного события исполнение на сцене оперного дома первого русского музыкального спектакля. Что же касается самой оперы, то Михаил Ларионович и Анна Карловна уже имели возможность присутствовать на ее пробе 21 числа прошлого месяца, воспользовавшись личным приглашением императрицы, переданным через Ивана Ивановича Шувалова. Сегодня же с прозвучавшими тогда ариями предстояло познакомиться всем придворным ее императорского величества. Так как вице-канцлер с супругой служили при дворе, он в ранге действительного камергера, а на статсдамы, то им накануне принесли из придворной конторы билеты с приглашением посетить комедиальный дом у летнего сада этим вечером. И сейчас они с помощью слуг подыскивали в собственном гардеробе платье, приличное для выезда в театр. Мужу графини Воронцовой не составляло большого труда подобрать себе костюм. В те времена, как и ныне, мужская одежда не отличалась разнообразием, рубашка с кружевными манжетами, галстук, расшитый золотым или серебряным шитьем камзол и кафтан, штаны до да колен, расстегившиеся спереди в виде откидного фартука, чулки, башмаки с пряжкой до да треуголка с плюмажем. Таков незамысловатый набор галантного щеголя той поры и в будни, и в праздники. Варьировались лишь материал, зимой бархат, летом шелк, покрой, цвет, размеры и рисунок узора на камзоле и кафтане. В ту пору для кавалера считалось вполне приемлемым ограничиться семью или восьмью переменами парадной пары и кафтана и камзола. Иначе ситуация складывала судам, которым было над чем поломать голову. Не знаю, насколько полная и точно изучена история европейского женского наряда середины XVIII века. Относительно же русской женской моды того периода могу определенно заверить читателя, вопросов здесь больше, чем ответов. И чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в гардеробную любой великосветской дамы Петербурга. двоюродная сестра императрицы, одна из них. Так что у Анны Карловны, как и у прочих состоятельных красавиц столицы, под опекой камердинера или горничной, находились следующие виды верхнего платья: робы, самары, шлафроки или шлафоры, полшлафроки, кафтаны и кофты, реже жупаны и казакины, последние разновидность кафтана для домашнего употребления. Если об отличии шлафора от полшлафора еще можно догадаться, шлафор это длинное до лодыжек, подобие запахивающегося халата, застегивающегося на крючках. Соответственно, полшлафор тоже шлафор, но короче, длиной немного ниже пояса. То в чем разница между робой и самарой, без помощи специалиста сказать затруднительно. Мало того, Проблемы возникают и при попытке разобраться, что такое фижмы. Вероятно, читатель легко поймет значение фразы из приходно-расходной книги императрицы Елизаветы Петровны, заведенной в 1754 году, в которой говорится о том, что 20 января 1755 года портным выдано 25 аршин белого «Атласа» на выкладку на юбку белую грезетовую на малой фишбены. Но как расшифровать расположенное ниже сообщение, что 5 мая 1755 года на выкладку на зеленую грезетовую на булочки со шлейфом юбку отдано портному Севрину 27 аршин флёру? Что это за булочки? И чем они отличаются от общеизвестных фишм? Увы, объяснение двум указанным терминам "самара" и "булочки" нет ни в одном справочнике или учебнике по истории моды. Словари Дали и Фасмера слишком лаконичны. Самара — одежда с длинными полами от нидерландского самаар — длинная одежда. Булочки же, как деталь женского туалета, ни первому, ни второму. Вообще неизвестно. Но ведь игнорирование этих терминов не позволяет реконструировать сколько-нибудь близкую к реальности модель русского дамского костюма середины XVIII столетия. Потому что, судя по аргументам, Самара была самым распространенным у женщин нарядом, а булочки использовались наравне с фижмами, есть не чаще. Посему, прежде чем рассказать о том, что и как носил слабый пол 250 лет назад, попробуем докопаться до сути двух подзабытых понятий. Впрочем, с самого начала видно, что речь идет о предметах, хорошо знакомых историкам европейского костюма, предметах, которые получили свои русские псевдонимы уже после того, как попали в нашу страну. Обратим внимание на специальную литературу. В любой книге по истории моды первой половины XVIII века отмечаются только два типа дамского выходного верхнего платья. Роба, робе и контуша, контуш. Роба или роброн, возникшие задолго до эпохи Просвещения, наряд, плотно облегающий фигуру. Распашной ниже талии, надевавшийся сверху, который, как правило, зашнуровывался со спины. Контуша, дитя галантного столетия, создана на заре века, около 1710 года. Это была широкая одежда с декольте без талии, падающая свободными складками до пола. Контуша была открыта спереди во всю длину, то есть полностью распашной и завязывалась с Натальей шарфом. В третьем десятилетии контуша вытеснила почти все другие формы костюмов. Контуша была сильно изменена в 1740 году. К ней приделали лиф, который хотя и обрисовывал бюст, но только спереди, а сзади, начиная от шеи, контуша по-прежнему падала вниз своими широкими свободными складками. Теперь, кажется ясно, Самара — это и есть обрусевшая контуша, оттого-то она преобладает в описях тогдашней одежды. Ряд оговорок в документах того времени со всей очевидностью подтверждают наше предположение. В росписи образцам платья, отправленным из Лондона в Петербург, в сентябре 1751 года российским послом Чернышовым, значится. Первое. Самара с юбкой, бруснишная, тофтяная. Десятое. Поезд на Самару, серебряной, с пряжкой. В счете портного статсдамы Лопухиной и Ягана Гильдебранда, составленном после ее ареста летом 1743 года, сделана следующая запись. За работу фиолетовой Самары и за приклад коонной костей, шелпы и крышанины. 3 рубля. А в описи имущества «Лестока» за декабрь 1748 года читаем «Самара с юбкою парчевые погулленной земле серебряные травы. Самара по борту, юбка по подолу обложены серебряным позументом. У юбки задние полотнища более половины поставлены из той же парчи. Робной лиф без кружив и шлейф с позументом серебряным же только позумент другого манеру шевной а на шлейфе четыре кисти серебряных о наличии у контуши пояса шарфа и лифа упомянуты выше а вот о контуши вниз которые англичанки вшивали пластинки китового уса кости говорится в работе мерцаловой с фижмами было связано появление платья батант, называвшегося в Англии контуш. Но английская контуш не имела той богатой игры света и теней, живописности, как французская батант. Поверхность юбки оставалась спокойной и гладкой, благодаря вшитым в нее пластинкам китового уса. В сороковых годах появились и овальные фижмы. Это было изобретение англичан. Теперь уже не вшивали верхнюю юбку, а надевали под нижнюю. Что же касается булочек, то здесь проблема посерьезней, так как в литературе, описывающей моду минувших эпох, в отношении юбок на каркасной основе царит полная неразбериха. Одни считают, что фижмы, фишбейн и панье тождественны друг другу. Все это... Устройство из прутьев или китового уса в виде перевернутых вердном корзиночек, которые подвязывались с Наталью по бедрам под юбки. Другие утверждают, что паньё – нижняя юбка в форме колокола, обшитая в несколько рядов обручами с полосками китового уса или плетением из тростника. Третьи настаивают на том, что фижмы – синоним паньё. Рот юбки, нашитый на обручи из китового уса, расположены один под другим, самый широкий находился внизу, а все остальные суживались по мере того, как приближались к талии. Тем не менее, хотя специалисты противоречат друг другу, но из сказанного ими вытекает, что реально существовало два типа каркаса для юбок. Первое. Обручи из китового уса – пришивались к юбке, придавая ей форму колокола, второе, создавалась особая конструкция в виде овала с корзинами, прикрепленными по бокам. Она привязывалась к талии, и уже на нее надевалась юбка. Следовательно, нам осталось выяснить, какой из двух вариантов так назывался фижмами, фижбейном, паньон, и какому из них соответствует термин «булочки». Извлечённый из архива документы свидетельствует, что юбка с вшитым в неё китовым усом именовалась фижменной, фижбенной, а также фижмами. С другой стороны, когда в реестрах платье просто перечисляются комплекты нарядов верхнее платье плюс нижняя юбка, фижменная юбка или фижмы не значится. Однако стоит завести речь только о каркасах, Знакомые слова «фижменная юбка» тут же возникают вновь. При этом важно заметить, что в списках нарядов, в тех самых местах, где должны упоминаться фижмы, фигурируют два других, но явно на равных основаниях термина «фижбейн» и «булочки». Причем в одном случае выведено прилагательное «фижбенную» которая в контексте всей фразы имеет единственный возможный смысл — фишбенная юбка. Таким образом, фишбейн — то же самое, что и фижмы, юбка с встроенным в нее китовым мусом а булочки — это, очевидно, и есть привязывающиеся к талии сплетенные из или тростниковых прутьев каркас, обшитый плотной материей, на которой надевается парадная юбка. Один из документов четко фиксирует отличие фишбейна от булочек. Фишбейн портной делает... Характеристика вполне подходящая для процесса прикрепления к юбке пластинок из рыбьей кости. А булочки шьет. Действительно, так можно назвать обшивание сплетенной основы плотной ткани. Что касается употребления слова «фишбейн» вместо «фижменная юбка», то здесь все просто – Слово сочетание «шлафор» или «самара» с юбкой на фижменную юбку не слишком радует слух. В итоге родился краткий вариант «фижмен» или «фижбен», точнее «фижбейн». Он напряжился в русском языке наряду с видоизмененными от фижмен фижмами. Между прочим, документы Также показывают, что в разных случаях жизни использовались три вида фижм и булочек – большие, средние и маленькие. Помимо основных двух типов каркаса, в источниках промелькнул и третий – обручик. Наверное, крепившийся на поясе маленький обруч придавал юбке минимально возможную пышность для поездок в многолюдные и тесные места. Ну, а сейчас самое время обратиться к процедуре одевания знатной дамы. Прежде всего служанка подавал ей простую белого цвета рубашку, исподнюю юбку, чулки с подвязками и пара туфель на высоком каблуке. Затем наступала очередь корсета или шнуровани. Если женский бюст сдавливал корсет, то поверх него надевался корсаж, подобие кофты без рукавов, плотно облегающий корсет и зашнуровавшийся сзади. Если выбиралось шнурование, то корсаж не требовался, ибо шнурование — это корсет, обшитый дорогой материей с узором, зашнуровывался он чаще по-английски со спины, реже по-французски спереди. Потом внимание переключалось на юбки. Дама подвязывала к талии булочки или расправляла у пояса фижменную юбку фижбейн. После чего каркасная основа укрывала пышной, сшитой из нескольких полотнищ парадной юбкой, украшенной воланами и фалбалами завершал туалет состоятельной дворянки выбор верхнего платья нижняя – это корсаши и юбка надетые на фижмы или булочки роба или роброн предназначалась для очень торжественных церемоний можно пересчитать по пальцам дни когда ко двору дамы обязательно приезжали в робах дни рождения те императрицы восемго декабря и пятого сентября Восшествие Государыни на престол и коронации 25 ноября и 25 апреля, день ордена святого апостола Андрея Первозванного 30 ноября, не всегда, но, как правило, в празднике Святой Пасхи Нового года, а также по случаю каких-либо очень важных событий в 1755 году, это аудиенция турецкого посла 24 апреля. Вне двора единственный повод облачиться в робу — собственная свадьба. В прочие праздничные дни, при поездках в театр, в гости, на балы и куртаги, на прием послов, даже на обряд крещения новорожденного великого князя Павла Петровича 25 сентября 1754 года из гардероба вынимали Самару. В ситуациях менее примечательных Самару мог заменить шлафор. На время Великого поста и в дни траура шлафор превращался в официальный придворный костюм. Реже пол шлафор, хотя в принципе последний чаще носили дом. Для верховых прогулок в сундуках хранили кафтан. Но нередко в них тоже делали визиты и посещали публичные места. А порой бывало и так, как описывает в своих записках Екатерина II. Помню, что на одном из публичных маскарадов я придумала надеть гродетуровый белый корсаж и такую же юбку на очень маленьких фижмах. Я надела на шею брызжи из очень белого газу, рукавчики и маленький передник и из того же газу и отправилась на бал. Короче говоря, великая княгиня отважилась выйти на бал без верхнего платья, но на такого рода мероприятиях подобный демократизм не приветствовался. Записки императрицы Екатерины II о днях ношения роб и самар при дворе, смотри камерфурьерский журнал. В качестве дополнения ниже приводится роспись предметов женских нарядов, надевавшихся в разных случаях жизни образцы, которых Чернышов прислал из Англии в Петербург в сентябре 1751 года. Первое. Во время праздников и публичных сонмещ Первое. Самара с юбкою брусничная тавтяная. Второе. Рубашка. Третье. Снурование белое оберинное. Четвертое. Исподняя юбка белая канифасная. Пятое. Фишбейная юбка полосатая холстинная. Шестое. Юбка белая атласная, стеганная на фишбейную. Седьмое. Карманы белые канифасные. Восьмое. Чулки белые нитенные с подвязками. Девятое. Башмаки белые атласные с серебряным пузументом десятый Пояс на Самару с серебряной спряжкою. Одиннадцатое. Паричок волосяной. Двенадцатое. Фантаж с кружевом при нем и цветок серебряный в голову. Тринадцатое. Ангажанты тросиные с кружевом и ворот к рубашке. Четырнадцатое. Палантин белый с серебром. Пятнадцатое. Цветок на грудь. Шестнадцатое. Серьги хрустальные тройные. Семнадцатое. На шею четыре нитки бус. Восемнадцатое. Часы. Девятнадцатое. Готовальня. Двадцатая. Рукавица с перстами. Двадцать первое. Пахало. Второе. Когда бывают дома и не в весьма чиновных визитах, как и в гулянии. Первое. Кафтан, по-аглицки называемый «гоун». Голубой, тафтяной который надевается на снуроване. Второе. К нему юбка канифасная белая. Третье. Фартук камертуховый с алыми лентами. Четвертое. Ангаженты одинакие камертуховые. Пятое. Палантин двойной камертуховый. Шестое. Бант из лент алой на грудь. Седьмое. Нахцеих камертуховый с алыми лентами. Восьмое. Шляпа соломенная с лентами. Девятое. японча черная с капором. Десятое. Рукавица без перстов. Одиннадцатое. японча красная суконная, в чем простые служанки по улицам ходят. Третье. В каком ездит верхом и бывают в дорогах? Первое. Кафтан камлотовой с камзолом, надевающийся на ординарные шнуровани. Второе. Юбка Такова цвет у комлотовая. Третье. Рубашка муская с манжетами, которая надевается сверх шнуровани. Четвертое. Парик круглой. Пятое. Карпус черной, бархатной. Шестое. Башмаки кожаные черные с столными пряжками. Седьмое. Рукавицы муские. Восьмое. Хлыстик. Девятое. Сюртук красной, ратиновой. Десятая шляпа черная гродитуровая, носящая вместо картуза во время холоду и дождя.